8. Армиты и два других чела встретились с нами у дверей отеля Марк Гопкинс. Дату я запомнил прекрасно. Хэллоуин 1955 года. 5 часов пополудни. Я Джеймс Макговерн, Дейв Иттоуэй Дик... Не могу вспомнить его фамилию. Он умер шестью месяцами позже. Хамма сказал, что от пневмонии и остальные киканы его поддержали. Кикан означает «говночеловек» или «говнюк», если вас это интересует. Но Дик покончил с собой, и я это точно знал, даже если остальные нет. Остальные... Помните Дока номер два? Остальные и раньше, и теперь точно такие же. Не говорите мне того, что я не хочу знать, Сей. Не вносите диссонанс в сложившийся у меня взгляд на мир. Последний была Таня лиц. Крепкая штучка. Пауза и щелчок. Голос Теда вернулся временно посвежевший, окрепший. Третья бобина подходила к концу. Конец той истории ему придется скомкать, подумал Эдди. И мысль эта вызвала у него разочарование. Помимо прочего... Тет оказался потрясающим рассказчиком. «Армитейдж и его коллеги приехали на форде «Универсале», который в те благословенные дни называли «гробом». Они привезли нас вглубь материка, в город Санта-Майру, с заасфальтированной главной улицей. На остальных твердое покрытие отсутствовало. Я помню множество нефтяных качалок, которые напоминали молящихся богомолов», Что-то в этом роде. Но к тому времени уже стемняло, так что они были лишь силуэтами на небесном фоне. Я ожидал увидеть железнодорожную платформу. Может, автобус с табличкой «Зарказной» на лобовом стекле. Вместо этого нас подвезли к пустующему складскому зданию с перекошенной вывеской над воротами «Погрузочный склад Санта-Майра». И я уловил мысль, ясную и понятную, долетевшую ко мне от Дика, фамилию которого я забыл Они собираются нас убить, они привезли нас сюда, чтобы убить и украсть наши вещи Если вы не телепат, то не знаете, как вдруг становится страшно Ощущение такое, будто кто-то залезает в твою голову Я увидел, как побледнел Дэйв Итуэй, а у Тани, пусть она не издала ни звука, как я уже и говорил, характер у нее кремень, в уголках глаз выступили слезы. В кабине хватало света, чтобы это увидеть. Я наклонился, взял руки дико в свои, сжал, когда он попытался их отдернуть, послал ему свою мысль они не дали бы нам по четверти миллиона долларов, большая часть которых и сейчас хранится в морском банке только для того, чтобы привести нас в эту дыру и украсть наши часы. И тут же ко мне пришла мысль Джейса. «У меня даже часов нет. Я заложил свои два года назад в Альбукерке, а к тому времени, когда подумал, что надо бы обзавестись новыми, это случилось в минувшую полночь. Все магазины уже закрылись». Да и я был слишком пьян, чтобы сползти с высокого стула у стойки бара. Его мысль сняла напряжение. Мы все рассмеялись, Армитейдж спросил нас, с чего мы смеемся, и мы расслабились еще сильнее, потому что могли делать то, чего не мог он и его люди общаться без слов. Я сказал ему, что просто так, и вновь сжал руки дико. Это сработало, я... Полагаю, помог ему. Впервые в жизни. Потом такое случалось часто. В этом одна из причин моей усталости. Ментальная помощь сильно выматывает. Армитейджи и остальные повели нас в здание склада. Помещение пустовало, но в глубине стояла дверь с написанными на ней мелом двумя словами в окружении неполных лун и звезд. Станция Тандер Вот что мы прочитали на двери. Но не обнаружили ничего похожего на станцию Ни железнодорожных путей, ни вагонов, ни автобусов Ни даже дороги, помимо той, по которой мы приехали к складу По обе стороны двери были окна Но в них мы увидели лишь пару-тройку каких-то небольших строений Скорее всего, сараев От одного из которых остался только сгоревший остров И землю, заваленную мусором «Почему мы сюда пришли?» – спросил Дейв Иттуэй, и один из спутников Армитейджа ответил. «Вы увидите». «И мы увидели». «Дама проходит первой». С этими словами Армитейдж распахнул дверь. «На той стороне тоже было темно, но не так, как на нашей. Там была более темная темнота. Если вы уже видели Thunderclap в ночи, то знаете, о чем я говорю. И звуки из этой темноты доносились другие». «Старина Дик попытался дать задний ход и развернулся на 180 градусов. Один из спутников Армитейджа выхватил пистолет. И я никогда не забуду, что сказал Армитейдж, потому что его голос звучал по-доброму. «Возвращаться слишком поздно, — услышали мы. Теперь вы можете только идти вперед». «Думаю, именно тогда я понял, — «Что все эти разговоры о шестилетнем контракте и его продлении, если будет на то желание, чушь собачья, как сказали бы Бобби Гарфилд и его друг Сал Джон. Не то, чтобы мы прочли это в их мыслях. Все они были в шляпах, видите ли. Вы никогда не увидите низшего мужчину, да и низшую женщину, если на то пошло без шляпы». Мужчины предпочитают простые мягкие шляпы, вроде тех, что носили тогда в Америке. Но эти шляпы отличались от продающихся в магазине. Они думалки, точнее антидумалки, глушат мысли тех, кто их носит. Если вы попытаетесь тыкнуться в голову того, кто в такой шляпе, тыкнуться это словечко-динки, то есть прочитать его мысли, из этого ничего не выйдет. Вы услышите только гудение, сквозь которое будут прорываться множество невнятных голосов. Неприятное гудение сродни тадешным колокольцам. Если вы их слышали, то знаете о чем я. отбивает охоту прилагать дополнительные усилия. А прилагать дополнительные усилия- это последнего, чего могут хотеть живущие в алгуле телепаты. В чем больше всего заинтересованы разрушители, дама и господа, так это жить спокойно и не рыпаться, что только подчеркивает чудовищность ситуации, если, конечно, отойти подальше и взглянуть на происходящее со стороны. В кампусе можно очень часто услышать или увидеть написанное на стене коротенькое высказывание, почти стишок. «Включай вентилятор, считай ты в круизе, не вспоминая о прошлом, думай о загаре». «Это означает гораздо больше, что просто не дергайся. Последствия такого отношения крайне неприятны. Интересно, сможете ли вы это увидеть?» Эдди подумал, что он смог. Во всяком случае, ему пришла в голову мысль о том, что из его брата Генри вышел бы потрясающий разрушитель. При условии, что ему позволили бы взять с собой героин и альбомы «Криденс Клэр «Я думаю, пора чуть укоротить эту длинную историю. Мы прошли через дверь, прочее оставим за кадром. Если вы проделали тот же путь, то знаете, какими неприятными ощущениями сопровождается этот переход, когда дверь работает не на должном уровне. А дверь между Санта-Майрой и Тандерклепом была в лучшем состоянии, чем некоторые из дверей, через которые мне пришлось потом проходить». «На мгновение мы видели только темноту той стороны, дослышали да вой зверей, которых тахины называют дикими собаками. Потом зажглись прожектора, и мы увидели этих... А... этих существ с головами птиц, горностаев, одного с головой быка, с рогами и все такое». Джейс закричал, «Я тоже». Дэйв Иттой повернулся и попытался убежать, но его схватил Армитейдж. «А если бы и не схватил?» «Куда бы он побежал? Обратно в дверь!» «Так она закрылась, и, насколько мне известно, была односторонней!» «Только Таня, единственная из нас, не издала ни звука, а когда взглянула на меня, в ее глазах я увидел облегчение!» «Тоже прочитал и в мыслях, потому что мы знали, понимаете?» «Не на все вопросы мы получали ответы, но на два очень важных получили!» «Где мы находились?» В другом мире? Когда мы могли вернуться? Никогда. Наши деньги в морском банке Сан-Франциско будут множиться и множиться, превращаясь в миллионы. И никто не сможет их потратить. Потому что тот мир мы покинули навсегда. Нас уже ждал автобус с роботом-водителем, которого звали Фил. Меня зовут Фил, я стар, но мил. А лучшая новость, я никогда не пил. «Пах он, как молния, а внутри у него постоянно что-то щелкало». «Старина Фил уже мертв. Его отвезли на кладбище поездов и роботов. Сколько их там покоится, известно только Господу. Но механических помощников здесь хватает, чтобы завершить начатое. Я в этом уверен». «Дик потерял сознание, когда мы вышли из двери на стороне Тандер Клэпа. Но к тому времени, когда впереди показались огни поселения, пришел в себя». Таня положила его голову себе на колени, и я помню, с какой благодарностью он на нее смотрел. Это забавно, что остается в памяти, не так ли? Нас проверили у ворот. Распределили по общежитиям, проследили за тем, чтобы мы поели. Еду подали отменную, и потом кормили не хуже. На следующий день мы вышли на работу». И если вычесть мой маленький отпуск в Коннектикуте, работали постоянно. Видит Бог, с тех пор мы работали. И, прости Господи, большинство из нас были счастливы, потому что талант хочет одного – быть востребованным.